К западным воротам Равенны подошла, хромая и спотыкаясь, сгорбленная старуха, до самых глаз закутанная в темный поношенный плащ с усликом нагруженным тяжелыми тюками. — Куда ты доправляешься, бабушка? — спросил старуху страшник, зевая и потягиваясь. — Домой, сынок, домой. У меня огород неподалеку от города, я приходила на рынок продать овощи. Продала капусту и фасоль, и теперь возвращаюсь домой. Хочу вернуться за светло. что у тебя в тюках? — Навоз, сынок, конский навоз. — Что? Ты шутишь, что ли, старая? Везешь навоз в деревню из города? — Какие шутки. Мой кум держит в городе конюшню, и он отдал мне навоз от своих лошадок. Нет лучше удобрения для моих овощей. Или ты не веришь? Загляни сам. И старуха сделала вид, что собирается развязать мешок. — Нет, бабка, не надо. Стражник и правда почувствовал запах навоза. Он зажал нос и отшатнулся. — Иди уже скорее прочь, а то все тут провоняешь своим удобрением. Старуха еще сильнее сгорбилась, подошла к ослику и потянула его к воротам. услик неожиданно заупрямился да чего они неполушные животные раздраженно проговорила старуха и хлестнула своего услика тот наконец поплелся вперед и старуха прошла в ворота по прежнему хромая и спотыкаясь, старуха отошла от города на несколько стадияев и свернула с главной дороги на узкий проселок рядом с которым журчал ручеек оглянувшись и убедившись что ее никто не видит Женщина распрямилась, сбросила свой поношенный плащ, под которым была одежда знатной женщины. Затем она наклонилась над ручьем и смыла с лица копоть и грязь, а заодно напилась ледяной воды. Теперь в этой женщине можно было узнать королеву Лангобарда в Разамунда Розамунда развязала один из мешков и выбросила в канаву сверток с конским навозом. Под этим свертком был еще один мешок, полный золота и драгоценных украшений. Из этого мешка она достала несколько золотых монет и кинжал, тщательно завязала мешок, после чего изобразила гортанный птичий крик. Ей пришлось повторить этот крик еще несколько раз, и только тогда на дороге появился пожилой крестьянин, который вел на поводу оседланную верховую лошадь. — Иду, госпожа, еду! — проговорил он озабоченно. — Вот твоя лошадка, забирай ее, а я заберу своего ослика. — Я его не променяю ни на какого скакуна. — И вот тебе обещанная плата. Розамунда протянула крестьянину монеты. Он помог ей переложить тюки на лошадь, подсадил в седло и поплелся с осликом в свою деревню. Розамунда пришпорила лошадь и поехала на запад. К вечеру того же дня Розамунда встретила отряд всадников. По грубым кожаным доспехам и косматым бородам в них легко было признать лангобардов. Всадники окружили женщину, и начальник разъезда спросил хриплым голосом: «Кто ты такая, женщина, и куда направляешься одна без охраны? В наши опасные времена?» «Я королева Разамунда», проговорила женщина гордо, «и мне не требуется никакая охрана. Мне довольна моего славного имени и надежного кинжала». Разамунда. Начальник разъезда переглянулся с одним из своих спутников. «Вдова покойного короля Альбуэна?» «Она самая». «Но ведь о тебе говорят». «Не надо слушать досужие разговоры. Доставь меня в ставку герцога Кловиса, и он одоблагодарит тебя за верную службу. И я еще добавлю от себя». «Слушаю и повинуюсь». Лангобардские всадники сомкнулись вокруг опальной королевы и поскакали в сторону своего лагеря. К вечеру они въехали в лагерь герцога, спешились и подвели Розамунду к шатру предводителя. Перед входом в шатер Розамунда поблагодарила своего провожатого и вложила в его руку несколько золотых монет. Тот сдержанно поблагодарил ее и вошел в шатер со словами «Ваша милость, она доставлена». Кловес, коренастый мужчина со шрамом через все лицо, повернулся к вошедшим и проговорил о Склабесе. — Спасибо за службу. С этими словами он бросил воину кошель с золотом, который тот уловко подхватил на лету. С наградой в руках он покинул шатер. Проводив его взглядом, Арзамун дошагнула навстречу герцогу и сказала. — Ваша милость, я подумала о вашем предложении и решила принять его. — Предложении? — переспросил Кловис. — О каком предложении ты говоришь? — Ведь ты через посыльного предложил мне руку и сердце. Разамунда, видя, что он не проявляет должной почтительности, тоже решила отбросить условности. — Тебе? — Да, с тем, чтобы я помогла тебе получить железную корону лангобардов. Герцог сложил руки на груди и заговорил. Когда я был маленьким ребенком, возле селения, где я жил, завелась волчица. Она таскала овец и козлят, а иногда похищала даже маленьких детей. За ней охотились, ее пытались подкараулить. Но она была хитрая, всегда ловко уходила от охотников и пряталась в своем логове. Тогда один умный старый человек привязал козленка к дереву, а сам спрятался на нем с луком и стрелами. Козленок заблеял от страха. Волчица услышала его блеяния и пришла за ним. но вместо «козленка» она получила стрелу с закаленным наконечником. — К чему ты рассказал мне эту историю? — нахмурилась Розамунда. — К тому, что самая хитрая волчица выходит из своего логова, услышав бленье «козленка». — Вот и ты! — Я не мог добраться до тебя в ровенье, чтобы отомстить за смерть моего родича Альбоина. Но я поманил тебя приманкой, и ты пришла сама. «Но я принесла тебе золото». «То самое, которое ты прежде похитила у моего родича». «Но я...» «Хватит. Я достаточно долго слушал тебя». Герцог повернулся к своей охране и коротко скомандовал. "Ваковы ее». На следующее утро Розамунду в оковах вывели на обширный луг. По краям этого луга толпились Лангобардские воины. В центре же стояли две необъезженные кобылицы. Герцог Кловис вышел из рядов своих приближенных. В руках его был череп, оправленный в золото. Череп с пылающими рубинами глаз. Он подошел к Арзамунде и проговорил. «Выпей за мое здоровье, королева. Выпей последний раз в жизни из этой чаши. Как ты хочешь, чтобы я пила, когда мои руки скованы?» Кловис сделал знак воинам, и те сняли с рук Розамунда Аковы. Тогда она схватила череп своего отца и выплеснула его содержимое в лицо герцога. Тот усмехнулся, вытер лицо полой плаща и проговорил. — С этого кубка все началось, им все и закончится. Он снова подал знак воинам, развернулся и пошел прочь. Несколько сильных воинов подвели необъезженных кобылиц к Розамунде, и привязали ее за руки и за ноги к их упряжи. Затем их хлестнули кнутом. Кобылицы заржали и помчались в разные стороны, разорвав несчастную королеву надвое. Когда все покинули поле казни, знатный воин из племени аваров поднял валявшийся в траве череп. Череп словно смотрел прямо в его душу своими пылающими рубиновыми глазами. И Авару стало как будто душно на прекрасных холмах Италии. Его потянуло в родные полынные степи. Он положил череп в седельную сумку и поскакал на восток. «Марианна!» Она едва узнала Гусева по телефону, до того он был взволнован. «Марианна, вы новости видели?» «Как раз сейчас смотрю». Марианна скосила глаза на экран телевизора, где показывали заснеженный парк, в котором она была буквально вчера, а вот и застекленный павильон с коллекцией средневековых пыточных устройств, где, по уверению ведущих криминальных новостей, нашли убитым хозяина дома Олега Викторовича Перегуда. Внутрь группу телевизиончиков не пустили, зато снаружи им удалось снять труп охранника с перерезанным горлом. «И еще двое из охраны убиты!» — захлебывалась ведущая. «Что за трагедия произошла в доме известного бизнесмена?» «Марианна, что происходит?» — взывал Гусев. «Вы что, думаете, это я их всех убила?» — усмехнулась Марианна. «Ну, знаете, такое мне не под силу». «Да, конечно, простите, но такое совпадение». «Да, я была там вчера», — сообщила Марианна. «Перегут приказал привести меня для беседы. Но мы обо всем договорились. Он сказал, что фирма мужа переходит к нему, а мне он оставляет дом и машину». так что, когда я уезжала, он был жив и здоров. Стало быть, это какие-то разборки. Стало быть, — равнодушно согласилась Марианна. Ну да, то есть эта история закончена, и мы можем, ну, не отметить, конечно, а встретиться и обсудить. Вы меня извините, Николай, но я очень тороплюсь. Марианна слегка запыхалась, потому что запихивала вещи в чемодан. «У меня самолёт через три часа». «В тёплом море летите? Отдохнуть?» «Нет, в Иркутск». «Ах да, у вас там дела. Но как же вы там совсем одна, вам понадобится помощь?» «Не беспокойтесь», — успокоила его Марианна. «Там у меня всё будет хорошо. Я ведь оттуда родом, там мои корни, и мне там обязательно помогут». Перед ее мысленным взором возникло лицо старой женщины с глазами восточного идола. Женщина, которая поможет ей даже из другого мира, где она сейчас находится. Мы скоро встретимся, Угдо.